Но опытный кормщик Крыжов даже в темноте знал, где наст пожестче. Его лошадь проворно перебирала завязанными в кожные мешки копытами, почти не проваливаясь, остальным, по проложенной клее, было уже легче. Сани урядника Одинцова шли последними, то есть занимали самую привилегированную позицию, иначе конь не утянул бы трех человек. Японцы Раст Петрович на сей раз усадил с собой.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 Оказалось, что их вкусы удивительно сходны, заметил это не сразу. А когда посмотрел-таки вперед и увидел, что путеводный огонек едва различим во мраке, попенял нерадивому кучу. Что ж вы, Яраст Петрович, надайте-ка, да кнутом я, кнутом! Зачем бить живое существо? Безмятежно ответил Фандорин и вместо того, чтобы хлестнуть животное, натянул вожжи, так что сани вовсе остановились. Он прибавил что-то по-японски. Масса достался, говоряш, начал в нем рыться. Полицейский ждал, недоумевая, что за внезапная надобность вызвала эту остановку. И уж подавно удивился, когда слуга подал своему господину сигару и спички. — Чего это вы? — Уф, да чего же я устал быть старовером? Вераст Петрович раскурил сигару и с наслаждением выпустил стройку дыма. — Они ж не увидят, что мы отстали, — попытался втолковать ему Ульян раньше чем станут на привал ни не обнаружат согласился фандорин а когда будет но искать нас не станут я никифору Андронович на кибитку с записку прицепил урядник заморгал какую записку что мы возвращаемся в Богомилово. сейчас вот докую и повернем потеряв дар речи Одинцов уставился на безмятежного курильщика. — О, людей спасать! — наконец пролепетал полицейский. — Затем мы вернемся. — Разве вы не приметили, что несчастье происходит после того, как мы покидаем очередную деревню? Я дал себя обмануть дважды. Третий слуга покорный. Как развернуть вашего бутцефала? Он натянул правую вожжу, он лишь недовольно мотнул головой. Натянул левую — послушался а он у вас приверженец левостороннего движения весело сказал Раст петрович в Британии ему пришлось бы худо черт как то я сам не скомекал проверить надо дедыть мне тоже не понравились ульян отобрал у городского человека поводья как следует стегнул и обратно помчали вдвое быстрей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 Не скрипнув ступеньками, не стукнув дверью, засели в горнице, огня не зажигали. Маса расположился у окна с одной стороны, полицейский с другой. Фандорин с третьей, четвертый выходила на реку, и высматривать там было нечего. Дай бог, чтоб я ошибся, вздохнул Раст Петрович. Пойдут закапываться, остановим, но ну, если будет тихо, как-нибудь нагоним своих ничего.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 от тревожных мыслей, и бог оказалось, что ему очень повезло с окном. Оно выходило на восток. Небо в той стране обнаружило невероятный талант к колоризму в манере старых венецианских мастеров, из черного сделала синим, из синего голубым, из голубого бортовым, потом малиновым, алым, оранжевым и, наконец, над острыми верхушками елей вылезло солнце, похожее на яблоко который тащит на иголках ёж. — За что от деды. Сбил Фандорина с лирического настроения урядник. Хвастались, что с первым светом застал, садятся листы писать, а сами все дрыхнут. Вздрогнув, Рост Петрович отшатнулся от окна, схватил славки шубу и выбежал на улицу. Массы одинцов кинулись следом, причем каждый кричал: что, что, Нанда, Нандеска! Но Фандорин же был возле ближней избы, громко постучал, не дождавшись отклика, толкнул дверь. Она открылась. В здешних краях запоры не в ни нет кого закрываться. Весь дом состоял из одного единственного помещения, почти голого, похожего на келью. Посредине непокрытый стол, на нем агарок свечи и листок бумаги, еще не взяв его в руки. Фандорин же знал, что там. Так и есть. Ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят к самоотвержению Отечества, а наше Отечество — Христос. Текст тот же, только почерк другой, затейливый, с разговорами и крендельками, чернила свежие, рядом чернильница с воткнутым пером. Скрипнув зубами, Раст Петрович передал бумагу ряднику, бросился в следующую избу, там такая же картина, свеча, чернильница, предсмертная записка, и в третьей избе, и в четвертой. Лишь формула отвержений, написана всякий раз на свой лад. Видно, что каллиграфы напоследок желали показать свое мастерство. Самих книжников нигде не было. В деревню ушли с родными прощаться, задыхаясь от бега, предположил Одинцов. Деды старые ходят медленно. Догоним, а не догоним, все одно с подземлей вытащим. И уж схватил в синях лыжи, готовый сию минуту кинуться в погоню. Что ж вы, Ярас Петрович, берите в любой избе лыжи, спешить надо. Не пошли они в деревню. Быстро, оглядываясь по сторонам, сказал Яраст Петрович. Масса, ищи подпол или погреб. Тихо, сагасы? — Какой погреб? — всплеснул руками Ульян, весь дрожа от нетерпения. — На что сам погреб! Им все с деревни носит. А ну вас я один! — и скатился с крыльца. Подпала действительно не было. Ни в этой избе, ни в остальных. Во дворах никаких признаков мины, ни разрытой земли, ни нор. Фандорин и японец заканчивали осмотр церкви, когда вернулся Одинцов, запыхавшийся по колено в снегу. «Скоро ты обернулся. Что так?» — оглянулся на него Ираст Петрович, простукивая пол у аналоя. Звук был глухой, безнадежный. Полицейский мрачно смотрел на него. «Я, может, полудурок, но да не дурак. Бежу через поле, вдруг примечаю следов-то нет. И пошли они в деревню, ваша правда, Яраст Петрович. Здесь они где-то зарылись, пеньки упрямые. А я надеялся, что прав ты». Фандорин потер пылающий лоб, тоже про следы на снегу подумал. — На улице-то густо наезжено и натоптано, но больше нигде, только цепочка от реки, как мы трое поднимались. Масса полез на колоколинку, хотя там алчущим погребению уж точно делать было нечего. — Но небо, что ли, вознеслись? — развел руками урядник. — Или под землю провалились? — Под землю, под землю, только куда? Мы все тут осмотрели, разве что а, проклятие. И снова ничего не объяснив помощникам, Раст Петрович бежал по деревенской улице, а одинцов, испрыгнувший с лестницы, масса несли за ним. Вы чего? крикнул Ян. Увидев, что Фандорин поворачивает к книжнице, мы ж там сами сидели. Не слушая, Ирас Петрович ворвался в горницу, завертел головой во все стороны и вдруг кинулся к стене, что была обращена к речке. Присел на корточки. Там, под лавкой, едва различимая в полумраке, виднелась маленькая дверца в полу. Откинул. Вниз вели перекладины хлипкой лесенки. Маса, фонарь. Один за другим полезли в темноту. Там пахло пылью и ладаном. Сверху упругим мячиком спрыгнул Масса, задвигал кисти, чтобы заработала батарея американского фонарика. Пятно света заскользило по земляному полу, по бревенчатым стенкам выхватило из тьмы. Суровый лик грубого иконного письма. Да не второй. Третий. — Потаённая молельня, — сказал один у нас, в деревне тоже такая была новинам, Это было где молиться, если из города приедут, церковь поломают. Старики заранее все решили. Перебил его Фандорин. Мы своим приездом задержали их, но ненадолго. Стоило нам уехать, они сразу спустились сюда. Пока я, идиот, сигару курил. Потом еще восходом любовался, а они в это время под нами были. Смерти ждали. Погоди ты, Ераст Петрович. От волнения одинцов перешел на ты. Нет уже их тут. И потом, когда мы приехали, они сидели наверху. Чинные, спокойные. Обычную работу работали. А ты видел, что именно они писали? Может, как раз про самоотвержение Отечества уехали мы, и они легли в могилу. — Господин! — позвал Масса, светя фонарим, куда-то вниз под стену. Там вырезанный в бревнах темнел дощатый люк, все щели плотно законопаченным хом. — Вот она, Мина! Едва слышно, севшим от волнения голосом сказал Фандорин.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 выпитым до последней капли воздухом, оплывшим воском, мочой. Масса сзади зажужжал своим фонарем, и пещера светилась. Она была с чуланчиком. Низкий свод обшитый досками держался на одном деревянном столбике. К вершине которого сходились диагональные опоры, как спицы кручки зонтика. Свети ниже. Четыре неподвижных тела в черных саванах.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 — Прими души! — зашептал Одинцов, крестясь по двуеперстному. — Должно быть, от потрясения забыл, что он давно не старовер. — Пустите, Яраст Петрович, их вынуть надо! — Стой! — Где стоишь? — остановил Фандорин, Показал на столб. Тот был стесан в середине, будто бобер обточил. И держал на себе свод просто чудом. Малейший толчок и подломится.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 И конец. Масса осветил скрюченную фигуру. Это был востроносый песец. Оказался самым живучим. Не вынеси муки захотел легкой смерти. До да столба дотянулся, да видно, в конце обессилил. Не смог обрушить кровлю. От него ты не сломачой. Под ногтями грязь и кровь. Царапал землю. Хорошо хоть лица под клубоком не видно. Тяжка смерть. Передернулся один сов, пятис назад. — Не приведи, господи! Плотник-то в Денисеве свою семью пожалел. Помните, подломил пару. Луч сполз с мертвеца, пошарил по земле, остановился на белом прямоугольнике, что лежал в стороне с четырех углов обставленными свечами. И раз Петрович опустился на четвереньки, и очень осторожно, стараясь ничего не задеть, вполз в мину, протянул руку,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 С трудом разбирая, Фандорин стал читать вслух по складам. А в ино время спасался ас в обители некой старинном благочестием светлой. Урядник матерно выругался. Так что от стен шарахнуло эхом, а подпора угрожающе скрипнула. Исправник! Шкура! еще образованный! Ему свиней пасти! Уже шептом доругивался Ульян. Вы что...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 Перед тем, как закопаться, самоубийцы оставляют не одно письмо, а два. Первое для мира, из которого уходит, второе же для постороннего глаза предназначено и забирается с собой в могилу. Эх, если б знать с самого начала. Да, что теперь углазаться? Лучше поздно, чем никогда. Идемте отсюда, на свету прочтем.